Глава 5 Тихо шелестели страницы гримуара. На прилавке была зажена одна единственная лампа, а чуть поодаль на полу из-под пледа торчали черные сапоги. Восстанавливающий чай, конечно, придал сил, и я смогла даже оттащить свою старуху в гостиную на диван, но на Малинового, даже в лучшие дни вместе с чаем меня бы не хватило. А потому он тихо сопел на полу. Ведьма громогласно спала за закрытыми дверьми. А я сидела на высоком табурете за прилавком обхватив руками голову. Толстый гримуар был напичкан заговорами на все случаи жизни. Но вот про вечный сон тут не было ни строчки. Надежд на то, что я смогу найти какие-то заговоры против этой напасти, почти не питала. Не могут ведьмы снимать такие сильные магические заклинания. Но все равно хотелось верить в лучшее. То, как моя старуха обошла заклинание возврата, стало ясно почти сразу. Для таких вещей тут был целый раздел. Как видно, не только госпожа Блакли изводила магов. Эта черта ей передалась от двоюродной прабабки. Вообще, судя по книге, от той самой прабабки ей много чего пришло. Начиная с тяги к крепким напиткам и заканчивая любовью к лошадиным заговорам. Но вот внимательности моей старухи не хватило. Тот обход возврата, что взяла она, был расписан на две страницы, но ведьма, видимо, прочла только первую. А я-то все думаю... Что это она от одного агюста такая деятельно веселая? Бутылка почти полная, бокал не допит, а она на ногах не стоит. Обычно ее штормило только после второго агюста. Теперь хоть что-то ясно. От возврата вроде бы отбилась, но не закрепила. Все вернулось к ней, да только маг прицепил еще какое-то заклинание. Голова по-прежнему гудела, хотя силы более или менее восстановились. За окном уже наступил вечер, и лавка погрузилась в уютный сумрак. Хотелось забраться в постель с еще одной порцией чая и гримуаром. Как бы страшна ни была для жителей нашего городка эта древняя книжка, любая ведьма отдала бы руку, чтобы ее почитать. Не только из-за заговоров, рецептов, настойка и советов. Книга была уникальна. Широкие поля напротив каждого рецепта или заговора пестрели заметками разных лет и разных ведьм. Здесь были советы, когда лучше настаивать, и на какой воде готовить особые напитки. Или просто строчки о том, как кого-то постигла неудача зелем и почему. И это все вперемешку, как ни странно, с добрыми историями, которые часто начинались с... Обратилась ко мне жена за помощью мужу. И только небольшая часть рассказов имела заголовок «Как извести надоедливого хрыча». Любимые истории моей старухи. Только не время отдыхать и раскисать тоже не время. Пора собраться и что-то делать. Снять такое заклинание мог мак. Вот к нему я и пойду. Только с пустыми руками нельзя, надо как-то задобрить». Я встала, взяла лампу и пошла на кухню. Слабость охватила все тело, стоило пройти эти несколько шагов до нашей небольшой кухоньки. Налила себе еще немного остывшего чая и плюхнулась на табурет. На кухне царил бедлам. Весь стол был завален травами. Посередине стояла миска с остатками чего-то обгоревшего, а на печке сияли разноцветные разводы. Наша замечательная волшебная печка вздыхала вместе со мной от такой несправедливости. Я закатала рукава своего черного платья, заплела волосы в тугую косу, надела фартук с косынкой и принялась за работу. Уже через 20 минут забыла, что устала, и даже новые силы откуда-то пришли. Всегда так. Почему-то уборка действует лучше успокоительного и восстановительного, хотя делать ее никогда не хочется. Печка сияла чистыми боками и была счастлива. А в доме, где довольная печка, и стол ломится. Она как будто услышала мои мысли и мигнула огоньком, мол, давай что-нибудь и такая сделаем. Но кто же сможет отказать этой проказнице? Тем более уже и есть захотелось. Я быстро замешала самое простое тесто на скисшем молоке. Тут же порубила мясо, лук, морковь, все немного обжарила, посолила и пошла ставить пироги с мясом в печь. А эта проказница уже огонь ярче сделала и играла пламенем. Теперь, чтобы привести себя в порядок, осталось мало времени. Печка у нас хоть и старенькая, но готовит шустро. В своей комнате я достала самое эффектное черное платье в пол. Верх у него был отделан добротным кружевом а рукава от локтя до кончиков пальцев представляли собой лишь черную ажурную паутинку. Платье застегивалось воротничком стойкой на горле, но ниже был вырез капелькой до самой груди, а крой был такой, что свободная, правда, не пышная юбка подчеркивала фигуру. Моя старуха подарила его мне со словами, что ведьме нужно хоть одно черное платье, от которого мужчины перестают думать. Типа надо же как-то с ними, если что, договариваться. Надевала я его в первый раз, и, несмотря на то, что сидело оно на мне прекрасно, понимала, мужчины при нем будут думать точно так же, как обычно, и примерно то же, что и при любом другом моем платье. В целом, элегантный наряд вряд ли сможет соперничать с одеждой наших девиц. Если вспомнить ту же госпожу Торкинс, то слава о её декольте, в котором, по словам купцов, видно даже ребра, разошлась по всему королевству. А девушки все чаще стали заказывать полупрозрачные вставки в область декольте и оголять плечи. Я расчесала свои пшеничные волосы, переплела две тонкие эльфийские косички сзади и тряхнула головой. Покрутилась перед зеркалом. Светлые волосы до пояса и черное платье смотрелись хоть и не как у роковой соблазнительницы, но тоже хорошо. Быстро проживав кусок пирога и запив его совсем холодным чаем, я отыскала черную корзину. Сложила туда второй целый пирог и взяла самую бойную настойку на лесной малине. Для подкупа злого мага не густо, но мне почему-то казалось, что главарь наемников из наших со старухой рук после бесплатной настойки вообще ничего не примет. Так что жест чисто символический. Я накрыла корзину белым накрахмаленным полотенцем и вышла из лавки. Холод окутал сразу же. Даже теплые плащи перчатки не смогли защитить от промозглого ветра. Ледяные порывы разогнали людей по домам, а потому улицы были пустыми и казались тусклыми. Обычно в нашем городке до самой ночи купцы и другие гости куда-то ехали, что-то искали или с кем-то встречались. Но сегодня ни один звук, кроме поскрипывающего на ветру фонаря, не разносился над головой. Вздохнув поглубже и расправив плечи, я юркнула на соседнюю улочку. Направилась прямо к трактиру, который стоял при въезде в город. Судя по разговорам, наемники облюбовали это место с первого дня прибытия и остановились на постой там же. Место, прямо скажем, не было предназначено для женских глаз и ушей. Мамочки не подпускали своих дочерей даже близко к этой улице. Говорили, что тут от одного взгляда можно расстаться с невинностью. И барышни, что помоложе, даже верили. А самые рьяные блестительницы нравственности – Убеждали, что приличная девушка упадет в обморок от сквернословия здешних гостей. Вот тут я бы поспорила. Весь город не раз слышал, как выражается моя старуха, когда идет гнать кого-нибудь поганой метлой, и уж ее богатый жизненный опыт вряд ли переплюнет хоть один мужчина. И ничего, некоторые девицы не то что не падали, а записывали за ней. Но даже если бы барышни решились пополнить свой словарный запас, то не смогли бы незаметно сюда просочиться. Немного замызганный большой деревянный дом стоял хоть и при въезде, но как бы отдельно от всего города. И любой, кто шел в эту сторону, был как на ладони. Сюда стекались люди, которым был не по карману хороший ночлег. Купцы обычно выбирали постоялые дворы ближе к центральной улице. А люди с деньгами снимали шикарные номера. Трактир же был для всех остальных. Когда я подходила к дверям, появились и первые люди. Двое мужчин, кстати, приличного вида, остановились у трактира и начали разговаривать с пареньком, который стоял, прислонившись к стене. Как же неудобно они встали впритык ко входу. Громко стуча каблучками по мостовой, с гордо поднятой головой в капюшоне я пошла к ним. Еще при первом шаге головы резко повернулись в мою сторону. У одного на лице появилась масляная улыбка. Но парень у стены прошептал «Ведьма», и мужчина застыл, не решаясь переспросить, впрочем, как и отвести от меня взгляд. Ни слова не говоря, я рукой отодвинула его, стараясь выглядеть по-ведьмински уверенно, и вошла внутрь. В полумраке было ничего не видно, но стрелочка вниз с названием «Безголовый трактир» призывно блестела. Даже не знала, что у него есть название. Надо старухе рассказать, она ценитель. Придет заодно поближе познакомиться с хозяином. Говорят, он неприятный тип, а моя ведьма как раз любит таким правду высказывать. Крутая лестница вела к свету, и чем ниже я спускалась, тем светлее становилась. Резче ощущался запах вареной картошки, смешанный с Элем, и громче слышались те самые слова, от которых приличные дамы должны падать. Я еще сильнее расправила плечи и вошла в зал. Остановилась у стойки и обвела взглядом довольно просторный и на удивление светлый зал. Все и всех можно было разглядеть, и я почти сразу заметила наемников в дальнем углу. «Хм, эээ, желаете отдельный кабинет?» За моей спиной образовался небритый полный мужчина в засаленной рубахе. «Нет, я уже присмотрела себе место». И я опять развернулась к залу. «Так все же занято, госпожа, а там только мужики, а они, Э. Я внимательно посмотрела в мутноватые глаза, и слова у него совсем закончились. «Теперь важно и дальше держать лицо и вести себя уверенно». Руки подрагивали, но я все равно аккуратно по пальчику стянула перчатку с одной, потом с другой руки. Мужчины за ближайшим столиком даже замолчали и уставились на мои руки. Сделала шаг и еще за одним столом замолчали. Я аккуратно начала свое шествие в дальний конец зала, где за длинным столом громко пировали наемники. Не задевая никого полами плаща, шла вперед. Без резких движений сняла капюшон и на ходу начала развязывать плащ. Когда я подошла к столику наемников, разговоры в таверне окончательно стихли. Я аккуратно положила плащ на свободный край лавки, туда же отправились перчатки. А затем взглянула на главаря наемников. О, какое это было лицо! Раньше только моя старуха вызывала столько напряжения, какой-то обреченности и решительности одновременно на лицах людей. Теперь и я доросла, видимо. Собралась силами и уже думала начать свою заготовленную речь, но не успела открыть рот, как заговорил наемник. «Брен!» – громко обратился главарь к молодому парню на другом конце стола. «Сколько купцов в городе?» «Четырнадцать, но завтра утром половина уезжает, в основном у них продукты, так что надолго не задерживаются». «Хорошо, тогда пора переходить к запасному плану». Главарь бросил на меня взгляд и опять обратился к молодому человеку. «Ты знаешь, что делать?» Брен легко поднялся, и через несколько секунд его и след простыл. «Ну и что вы на этот раз придумали?» Небрежно обратился ко мне главарь. «Добрый вечер. Простите, не знаю, как к вам обращаться». «Джеймс Скенмар». И он лениво отсалютовал мне кружкой с Элем. «Господин Скенмар». Я похлопала одного из наемников по плечу, чтобы уступил место. Присела и решила сразу перейти к делу. «Предлагаю перемирие». «Что так?» Он недобро улыбнулся. «Лошадиные заговоры закончились». «Что вы? Их еще половина гримуара». Я тоже улыбнулась. Очень по-доброму. «Но у меня есть весомый аргумент для перемирия». Выдержала паузу. Проследила за скептическим взглядом, которым он окинул сиротливо стоящую у лавки корзину. И продолжила. У меня в заложниках ваш человек. И еще раз улыбнулась, когда он поперхнулся. Очень странное, увидим, понятие о перемирии. Вообще, пока я сюда шла, и не думала о таком повороте, но когда он отправил куда-то своего человека, внутри что-то сжалось. Я решила подстраховаться, хотя, может, зря. С магами ни разу не сталкивалась, но знаю, что с ними все предпочитают дружить. И чувствовала... Это не только из-за их природной мстительности. Я взяла корзину с пола и начала выставлять снить. Внушительная бутылка с настойкой сразу вызвала уважительные взгляды за столом. А вот на пирог никто даже не посмотрел. Только главарь недобро сверкнул на меня глазами. — Нож принесите! Мой негромкий голос в притихшей таверне прозвучал зловеще. Сзади судорожно вздохнули, за столом поперхнулись. Оторопливые шаги нескольких пар ног унеслись к лестнице. То-то же. Вспомнили, наверное, с кем я живу и чему могла там научиться. Оказывается, не зря моя старуха изводит людей гримуаром. Все ради авторитета. Стоило только обернуться, как ко мне подошел тот самый мужчина в засаленной рубахе. Протянул нож, охотничий, не кухонный. Рука его была твердой, а вот лицо абсолютно белым. Взяла, встала, а он посинел явно преодолевая себя все же произнес госпожа ведьма пожалуйста будьте аккуратны мы только купили новые столы, а кровь въедается». И я и главарь одновременно посмотрели на него мужик не выдержал и отступая проблеял не берите в голову надо так надо я пожала плечами и начала резать пирог под острым взглядом главаря это выходило криво очень толстые куски перемежались со слишком тонкими но я делала вид, что так и надо, а когда порезала, на тарелочке протянула один кусок главарю. На улыбку меня как-то не хватило, поэтому я просто на него смотрела. Главарь лениво изучал меня как букашку и взгляд не предвещал ничего хорошего. «Можете проверить, никаких заговоров», уверенно сказала я. «Это какая-то особая пытка? Ты не скажешь, что с моим человеком и где он, пока я не съем это?» хмыкнул он. За столом тоже послышались смешки. «Нет, это чтобы закрепить перемирие!» Я поставила тарелочку перед ним и опять села. «Там, правда, никаких заговоров!» Он проверил и пирог, и бутыль с наливкой, кивнул своим. Но никто даже руки не протянул. Потом достал какие-то косточки из мешочка, высыпал на ладонь и что-то зашептал. Над некоторыми сверкнуло синим и желтым, и только над одной — красным. Маг посмотрел на меня со снисходительной улыбкой. Оставил эту косточку на столе, остальные убрал и опять что-то проговорил. Все смотрели на мага, а он с прищуром на меня. «Не получается найти?» Судя по всему, он пытался узнать, где спрятан Малиновый. О, угадала, вон как глаза сверкают. Но вот только лавку нашу строили непростые люди. Там все кругом магия. Так просто в нее не проникнуть, ни физически, ни магически. «Где Бил? «Кто?» «Билл Стэтчер». «Видимо, это он о Малиновом». «Предлагаю сначала обсудить условия перемирия. Начнем с монеты». «Мариша, ты забываешься. Все, что мне надо, я и так могу узнать. Но думаю, тебе не понравится то, как я достаю нужные мне сведения». Спокойно перебил он. «Лучше расскажи по-хорошему». «Наверное, и вы страдаете забывчивостью. Не помните, что я ведьма». Говорила я, стараясь не опускать глаз. Было откровенно страшно, но раз уж начала, надо продолжать игру. Хотя вся надежда только на удачу и немножко на наглость. Даже если я скажу, где он, без меня вы туда не попадете. А он, кстати, очень хотел вам что-то важное сообщить, когда мы с ним встретились у Старого озера. Главарь и все наемники разом подобрались. Крепкий мужчина с сединой в волосах повернулся, подался всем телом к магу и заплетающимся языком пробормотал. «Скэн, если он нашел, то у нас счет на часы!» «Тихо!» Главарь встал и уперся руками в столешницу. «Значит, хочешь, чтобы я забрал монету?» Кивнула, а он как-то кровожадно улыбнулся. «Идем, ведьма!» «Сначала магическое обещание!» Уверенно посмотрела я в его темные глаза. «Наглая, хотя выглядишь очень милой, даже безобидной!» Вдруг улыбнулся он. Быстро проговорил заклинание. Я тоже встала и еле сдержалась, чтобы не вздохнуть с облегчением. Как же повезло! Как же здорово, что мой папа-лавочник, который с минимумом информации умел заговорить зубы любому и убедить в чем угодно. Как-нибудь съезжу домой и расцелую его за науку. Расскажу, что делала, как он учил. Малюсенькая ложь и обрывок правды. Эх, моему папочке тоже бы гримуары писать. Холод на улице меня больше не трогал. Сердце стучало, а ноги несли вперед. Наемник даже не успел заикнуться о лошади, а я уже шмыгнула в проулок. Он, конечно, за мной. На подходе к лавке дыхание окончательно сбилось, и когда главарь поддержал меня за локоть на наших ступеньках, я даже не возражала. Хотя его снисходительная и понимающая ухмылочка так и просила сказать что-нибудь ехидное. Ну да, пленник в лавке, а он думал, я что, посадила его в какую-нибудь будку на цепь, Я же не изверг в самом деле. Взялась за ручку, но прежде чем открыть дверь, обернулась к главарю. «Вот монета», — сказала я, и он спокойно ее забрал, что-то шепнул и внимательно посмотрел на меня. «А заклинание ваше снимете? «Старушка никак не может протрезветь», — и проговорила это с такой неприятной улыбочкой. Снимете! Он неопределенно качнул головой, но я убедила себя, что это было «да». Пропустила его вперед и закрыла за нами дверь. Тут же зажёгся свет, а главарь остановился, как вкопанный. Я еле протиснулась мимо него. «Значит, мой человек в заложниках!» Протянул он, выразительно показывая взглядом на малинового, который сладко сопел на полу под одеялом. «Да, как видите». Мой голос звучал спокойно, хотя стало немного неловко, конечно. Главарь смотрел на меня, еле сдерживая улыбку но все же не выдержал и рассмеялся. Потом подошел к Малиновому, присел, похлопал по щеке. «Вставай, парень, пора вызволять тебя из плена!» Еще улыбаясь, проговорил он. «На нем вечный сон!» — тихо пробормотала я. У главаря округлились глаза, и он тут же оттянул века у Малинового. Убедился, разозлился, выругался. Потом медленно поднялся, крепко взял меня за плечи и с расстановкой проговорил. «Где твоя ведьма? И как она это сделала?» И все вопросы под злое сверкание глаз. При чем тут ведьма? Мы не можем заклинания накладывать. Это ваша работа». Его пальцы сжались сильнее. «Девочка, зачем мне вырубать своего человека тем более таким мощным заклинанием? Говори, где ведьма?» «Спит она». «Не понял». «На ней тоже вечный сон. А что вы там со своими людьми делаете или не делаете, и зачем, не знаю». «Вон, малинового чуть до смерти не довели со своими заклинаниями опьянения. Или там чего еще?» «Я думала, что дело сделано. Раз маг пришел, все пойдет как по маслу. А тут какое-то выяснение, не пойми чего. Давно бы уже всех расколдовал». «Еще раз. Как и кого до смерти чуть не довел?» «Его». Я ткнула пальцем вниз. «У него аллергия на алкоголь, а вы что-то сделали?» Поднял уровень алкоголя в крови. Задумчиво проговорил он и отпустил мои плечи. «Вам лучше знать, но если бы не я, он бы умер. Пусть знает». «Да, только если бы не твоя ведьма, вообще ничего бы не было». Не остался он в долгу. «Не пришлось бы изворачиваться и заменять одно на другое, когда стало ясно, что возврат почти не действует. Не подскажешь, как она вообще его обошла? А вы расколдуете их?» «Их?» Он внимательно посмотрел в мои глаза. Пока твоя ведьма спит, есть гарантия, что жизнь будет спокойной. Мы злоуставились друг на друга. Спустя несколько мгновений он опять развернулся к Малиновому, сел на корточки и положил ему ладонь на голову. Что-то пробормотал, и над телом появилось серебристое сияние. Оно волнами проходило от головы до стоп Малинового. «Все-таки интересно, как же твоя ведьма наложила вечный сон?» «Мы ведьмы, и заклинания накладывать не можем!» Он просто издевается. Я редко выхожу из себя, но сейчас меня начало трясти от злости. «Это ваша работа. Опять что-то нахимичили. И вот...» Бессмысленный разговор, пробормотал он, не отнимая руки от лба Малинового и внимательно изучая сияние над ним. «Вот скажите, как это не вы? Если другие ваши люди не получили себе вечный сон, а моя старуха получила, скажите, не вы ли хотели от нее избавиться?» Когда понял, что возврат работает криво, просто накрыл своих людей куполом. Кто под него не попал, тот и пострадал. А твоя старуха, по большому счету, сама на себя что-то наговорила. Теперь не мешай. Он закрыл глаза и начал читать заклинания. Звуки были то резкими, то плавными, и с каждым словом наемник дышал все тяжелее. Заклинание закончилось, но маг не убирал руку с головы парня. Над телом ярче засветилось серебро а с руки главаря полился желтый свет. Минута, и все прекратилось. Главарь утер с лба пот и похлопал малинового по щекам. При мне никогда не снимали заклинания, поэтому с затаенным интересом я наблюдала, как парень нехотя открыл глаза и бессмысленно уставился в потолок. Жалко его не было, но на душе стало легче. Мой пациент жив, и это не может не радовать. Он медленно перевел взгляд на мага и попытался встать. «Скэн!» «Тихо!» — главарь поднял Малинового, закинул его руку себе на плечи и двинулся к выходу. Все происходило как-то одновременно и быстро, и медленно. В голове неприятно зазвенело. «Погодите!» — опомнилась я. «А госпожа Блакли?» Главарь усмехнулся, но продолжил тащить Малинового к выходу. Продвигались они медленно, наверно. «Вы обещали расколдовать!» Мой голос дрогнул. Наемник ничего не сказал. Взялся за ручку. «Нет, нет, так не может быть. Надо же что-то делать!» «Дверь!» Я топнула ногой, и она закрылась. «Мариша, открой!» Голос главаря был глухим. «Вы обещали снять колдовство!» Макс с трудом повернулся ко мне и покачал головой. Он выглядел измотанным, а на висках опять выступил пот. «Наверное, стоило предложить восстанавливающий чай и потом говорить о госпоже Блакли». Открой! Я упрямо сжала губы, а он с тоской посмотрел на дверь и окончательно отвернулся от меня. Тут же выбросил воздух в свободную руку и что-то прошептал. Дверь с грохотом распахнулась, и наемник немного неуверенно шагнул за порог. Дверь тут же захлопнулась, как будто ничего и не было. В лавке повисла тишина. А я стояла напротив двери и совершенно не понимала, как такое могло случиться. Вроде бы все так хорошо началось. Маг пришел со мной, даже вроде поговорили, но моя старуха по-прежнему спит. В растерянности я обошла прилавок, села на высокий табурет и опять обхватила голову руками. Как же я устала за этот день!»